Глава 12. Вино это плук должно закрыться всего через несколько минут. В 12, когда туда вошли Линли и Хайверс. Джон Дароу не стал скрывать своего неудовольствия. «Закрываюсь — Закрываюсь! буркнул он. Линли словно не заметил явного желания говорить с ними. Он подошел к стойке бара, открыл досье и достал предсмертную записку Ханны Дароу. Рядом с ним Хайверс открыл свой блокнот. Дэро наблюдал за всем этим, угрожающе стиснув губы. «Расскажите мне об этом», — попросил Линли, передавая ему записку. Мужчина бросил на него мрачный беглый взгляд, но ничего не сказал. Начал собирать стаканы, выстроившиеся на стойке, с грохотом швыряя в таз мутной водой, стоящий под ней. «Какое образование было у вашей жены, мистер Дэро? Она закончила школу». Учился в университете или занималась самообразованием. Возможно, много читала. На угрюмой физиономии Дерру отразились неуверенные попытки отыскать в словах Линли Западню. По-видимому, не обнаружив таковой, он коротко ответил. Книжки Ханна особо не читала. и школы ей обрыдло уже к пятнадцати. Понятно. Но она ведь любила изучать природу. Всякие местные растения и тому подобное. Губы Бармина сложились презрительную хмылку. Чего тебе от меня надо, приятель? Говори и убирайся. Тебя сюда никто не звал. Она пишет здесь о деревьях. О дереве, которое засохло, но все равно качается от ветра со всеми остальными. Довольно поэтичного не находите. Даже для записки самоубийцы. — Что это на самом деле записка? — Здорово. — Когда ваша жена ее написала? Зачем? — Где вы ее нашли? — Ответа не было. Дерру молча продолжал мыть стаканы. Они кладцы царапали металлический таз. В ночь, когда она умерла, вы ушли из паба. Зачем? Пошел и искать. Поднялся в квартиру, нашел это. Дерру резким кивком указал на записку. На кухне. И пошел я искать. Куда? В деревню. Стучали в двери, заглядывали в сараи, искали в домах. Нет, вряд ли нас створило бы такое над собой в чужом доме. А вы. Точно знаешь, что она собиралась убить себя? — Черт возьми! Там же ясно сказано. — Неправда. Где вы ее искали? — Да везде, не помню. Прошло пятнадцать лет, тогда я не обратил на это внимания. А теперь все это прошло, бульем, давно забыто. Ты меня понял, приятель, давно забыто? — Было забыто, — признал Линли. — И вполне основательно, полагаю. Но сюда явилась Джой Синклер и стала допытываться. И очень похоже, что кто-то этого боится. — Почему она так много раз вам звонила? Деро? Что ей было нужно? Деро вынул обе руки из таза и яростно хлопнул им по стойке. — Я же вам сказал! Эта сука хотела поговорить о Хане, но я не захотел. Я не хотел, чтобы она ворошила прошлое и пачкала наши жизни. Мы пережили это. На этом, черт вас возьми, мы собираемся стоять, а теперь или убирайтесь отсюда к черту, или арестовывайте. Линли продолжал спокойно на него смотреть, поэтому последняя фраза, брошенная Деро, все меньше казалась случайной. Его лицо начало покрываться пятнами. Вены на руках набухли. — Арест? — повторил Линли. — Странно, что вы заговорили об этом, мистер Деро. Чтоб мне вас арестовывать из-за самоубийства? — Ну, разве только, если мы оба знаем, что это было не самоубийство, не так ли? Напрасно, Джой Синклер, было так неосторожно, и в открытую вам заявила, что это никакое не самоубийство. Убирайтесь, проявил Даро. Линли не спеша, убрал материал обратно в папку. Мы еще вернемся. Любезно, пообещал он. К четырем часам, после семи часов дипломатических переговоров и споров, собравшиеся в театре Занкур сошлись на том, что. Для дня открытия театра нужно взять Теннесси Уильямса. Но какую именно пьесу еще не решили. Из последних рядов зрительного зала Сент-Джеймс наблюдал за спорящими. Там на сцене теперь дискутировали по поводу положительных и отрицательных сторон трех возможных пьес. И, насколько мог судить Сент-Джеймс, верх брала пока Джоанна Эллокорт. Она решительно возражала против трамвая желания. Ее отвращение к нему диктовалось быстрым подсчетом. Сколько сценического времени получит Айрин Синклер, если, как бы это ни было нелепо, сыграет Стеллу? В Том, кого возьмут на роль Бланш Дюбуа, сомнений, видимо, не было. Лорд Стингхерст высказывал замечательное терпение в течение трех 15 минут, что Сен-Джеймс наблюдал за ними, проявляя необыкновенное великодушие, Он позволил всем актерам, художникам, режиссеру и ассистентам сказать свое слово о кризисе, постигшем трупу, и о насущной необходимости как можно скорее начать репетиции. Наконец он поднялся, придерживая пальцами поясницу. — О своем решении сообщу вам завтра, — сказал он. — Сегодня мы пробовали вместе уже достаточно долго. Давайте встретимся завтра утром. Половине десятого, будьте готовы к читке. — Ну, хоть намекните, и стюарт, — попросила Жуанна Элла Корт, лениво потягиваясь, откизываясь на спинку стула, так чтобы ее волосы рассыпались на свету мерцающей золотой валью. Сидевший рядом Роберт Габриэль любовно провел по ним пальцами. — Рад бы, — ответил лорд Стинхерст, — но я еще не принял окончательного решения. Жуанна улыбнулась ему, шевельнув плечом, чтобы освободить свои волосы от руки Габриэля. «Ну, что мне сделать, чтобы вы послушались меня, дорогой? Приказывайте!» Габриэль издал низкий, утробный смешок. «Поймайте ее на слове, стюарт! Одному богу известно, до чего может дойти наша дорогая Джо, чтобы убедить!» Некоторое время все молчали, никак не отреагировав на эту реплику, содержавшую открытый намек. Сначала никто даже не пошевелился, никто, кроме Дэвида Сайдема медленно поднял голову, отвлекшись от сценария и тяжелым взглядом посмотрел на Габриэля. Его лицо стало просто страшным, но на Габриэля это, похоже, не произвело ни малейшего впечатления. Рис Дэвис Джонс бросил свой сценарий. — Боже, ну и осел же ты! — устала, — сказал он Габриэлю. — Надо же, я думаю, что мы с Рисом никогда ни в чем не сойдемся во мнении, — добавила Джоанна. Арин Синклер... С резким скрежетом отодвинула от стола свой стул. — Хорошо. Завтрак завтра. Я ухожу. Она произнесла это достаточно спокойно, прежде чем спуститься и пойти по центральному проходу к выходу. Но когда нашла мимо Сен-Джеймса, он увидел, что ей стоит неимоверных усилий справиться своим лицом, не выдать своей боли. И невольно спросил себя, зачем она вообще терпела Роберта Габриэля в мужьях. Пока актеры, ассистенты и художники расходились к кулисам, Сен-Джеймс поднялся и пошел к передним рядам. Зал был не слишком большим, человек на пятьсот, и серый туман, застоявшегося сигарного дыма, повис на открытой сцене. — У вас есть минутка, лорд Стинкерс? – спросил Сен-Джеймс, забравшись по ступенькам. Стинхерст вполголоса беседовал с чудушно молодым человеком, державшим пюпитр и тщательно записывавшим его слова. — Проследите, чтобы у нас было достаточно экземпляров для завтрашней читки, — сказал он в заключении и так тогда поднял взгляд. — Значит, вы им солгали, что еще не решили окончательно? Сделал вывод Сан-Джеймс. Стинхерст ответил ему не сразу, крикнув куда-то вверх. — Нам больше не нужен такой свет, Дональд! И в ответ сцена укрылась тенями, сделавшись похожей на пещеру. Освещенным остался только стол. Стинхерд стел к нему, вынул трубку и табак положил рядом. «Иногда легче солгать», — признался он. «Боюсь, что всякий опытный продюсер не может обойтись без подобных уловок. Если вы хоть раз побывали в эпицентре перетягивания каната, вы бы поняли, что я имею в виду все эти творческие амбиции. Этот труп покажется особенно вспыльчивый. А что вы хотите?» За последние три дня им здорово досталось. Стинхерс набил трубку. Его плечи были напряжены, разительно контрастируя с вялыми от усталости голосом и лицом. Полагаю, мистер Сент-Джеймс, что это не светский визит. Сент-Джеймс подал ему пачку величных фрагментов, сделанных для него Деборой с фотографией у здания суда, снятой во время дознания по делу Джеффри Ринтула. На каждом новом отпечатке было только лицо, иногда часть туловища, но больше ничего. Невозможно было догадаться, что эти люди когда-то составляли одну группу. Дебрасова об этом позаботился. — Вы не назовете мне этих людей? — попросил Сан-Джеймс. Стинхерст перебрал пачку, медленно поворачивая снимки один с другим и забыв о трубке. Сент-Джеймс видел явную нерешительность в его движении и гадал, пойдет ли этот человек на контакт. Стинхерст без сомнения прекрасно знал, что он не обязан ничего говорить, но при этом хорошо понимал, как Линли истолкует его отказ, если узнает о нем. Поэтому Сент-Джеймсу оставалось только надеяться, что Стинхерст поверит, будто он находится здесь в некоем официальном качестве по просьбе Линли. Тщательно рассмотрев снимки, Стинхерст выложил их в один ряд и стал называть, показывая. «Мой отец, муж моей сестры Филипп Джерард, моя сестра Франческа, моя жена Маргарет, адвокат моего отца, он умер несколько лет назад, и в данный момент я не могу вспомнить его имя, наш врач, я...» Стинхерст пропустил того самого человека, которого им требовалось опознать. Сен-Джеймс указал на фотографию, лежавшую рядом со снимком его сестры. А этот мужчина в профиль. Стинкерсноморщил лоб. Не знаю. По-моему, я никогда с ним раньше не встречался. Странно, сказал Сен-Джеймс. Почему? Потому что на оригинальном фото, с которого сделаны все эти, он разговаривает с вами. И на той фотографии вид у вас такой, будто вы довольно хорошо его знаете. В самом деле. Может, и знал в то время, но дознание по делу моего брата проводилось двадцать пять лет назад, и по прошествии стольких лет я вполне мог и забыть кого-то из тех, кто там был тогда. Безусловно, — ответил Сэн-Джеймс, тут же отметив, что он сам ни словом не обмолвился, что фотографии были сделаны в день дознания по делу Джеффри Ринтула. Стинхерс встал со стула. — Если это все, мистер Сэн-Джеймс, позвольте откланяться. Мне еще многое сегодня предстоит сделать. Он взял трубку и табак, готовясь уходить, а на фотографии даже больше не взглянул. В этом было что-то неправильное. Казалось, он боится смотреть на них, боится, что лицо его выдаст больше, чем он хочет сказать. В одном Сен-Джеймс был теперь абсолютно убежден. Лорд Стинхерст прекрасно знал, кто этот забытый человек на фотографии. Некоторые виды освещения безжалостно подчеркивают возраст. Они неумолимо выставляют на показ все недостатки. Не на йоту их не умоляю. Прямые солнечные лучи, резкие льющиеся сверху свет ламп дневного света в учреждениях, свет софитов, используемых в кино без смягчающих фильтров, они совершенно беспардонны в своем разоблачительстве. Стольк в гремерной Джоанны Элла Корд был тоже освещен как раз таким светом, по крайней мере, сегодня. Здесь было довольно прохладно, как она всегда любила, чтобы не вяли цветы, которые сон поклонников присылала ей перед спектаклем. Цветов сейчас не было. В воздухе чувствовала смесь ароматов, характерных для всех гримерных кольт-крема, стягивающих веществ и лосьона, которым был уставлен стол. Жуанна лишь машинально отметила этот запах, неотрывно глядя на свое отражение и заставляя глаза останавливаться на каждом предвестнике подступающего среднего возраста. Еле приметные морщины, открыли в нос и губам, сеточка тонких морщин у глаз, первые складочки на шее, предшествующие старческим складкам, которые невозможно будет спрятать. Она насмешливо улыбнулась при мысли о том, что ей Удалось избежать почти всех зыбучих песков в ее жизни. Неряшливый пятикомнатный муниципальный дом в Ноттингеме. Ее отец, мрачный и небритый, проводящий дни на у окна, машинист на пособии по безработице с разбитыми мечтами, вечное причитание матери за сквозняков из плохо заклеенных окон или черно-белый телевизор со сломанными регуляторами, Так что звук постоянно оставался на дной рвущей нервы визгливой ноте. Будущее, которое выбрала себе каждая из ее сестер, повторивших путь их родителей, замужество, постоянные беременности, мучительное производство младенцев каждые полтора года, жизнь без надежды и радости, она и избежала всего этого. Подобно многим экоцентричным натурам, чья красота облетает на сцене, На экране, на обложках песчистных журналов. Она думала о том времени, когда может потерять ее. В сущности она привыкла к мысли о том, что так оно и будет, потому что Дэвид всегда позволял ей думать об этом. Ее муж был для нее гораздо большим, чем избавителем от кошмаров Ноттингема. Дэвид был единственной по-настоящему, постоянной величиной в непостоянном мире, в котором слава эфемерна в котором дифферамбы, критика в адрес нового таланта могут означать крушение карьеры признанной актрисы, которая всю жизнь отдала сцень. Дэвид все это знал, знал, как пугает ее грядущее, и своей постоянной поддержкой, и любовью, несмотря на ее вспышки, раздражения, вечные капризы и флирты, успокаивал ее страх. Всегда. Пока не появилась пьеса «Джойс Синтлер безвозвратно разрушившие эти отношения. Устремив взгляд на свое отражение, но не видя его, Жанна вновь и вновь изнемогала от гнева. Это был уже не тот огонь, что пожирал ее с такой иррациональной безудержной силой в субботу вечером в Эстербри. Он тлел теперь постоянно, готовый при малейшем толчке воспламенить обиду и жажду мести. Давид предал ее. Она снова и снова расстравляла себе этой мыслью, несмотря на то, что долгие годы близких отношений пронизывали все ее существо и требовали, чтобы она его простила, но нет, ни за что. Он знал, как сильно она надеялась, что Ателла станет последним спектаклем, в котором она играет вместе с Робертом Габриэлем. Он знал, как мерзкие его преследования как якобы случайными столкновениями, вроде бы нечаянными прикосновениями, когда его ладонь скользила по самым кончикам ее грудей страстные сценические поцелуи перед огромной аудиторией. Кто считал, что это часть спектакля? Двусмысленные комплименты наедине, с добранной похвалой его сексуальным доблестям. Нравится тебе-то или нет, но когда вы с Габриэлем на сцене вы творите чудеса, говорил Дэвид, неревности. Нет тревоги, она всегда пыталась понять, почему до этого момента. Он солгал ей пьеси Джой Синклер, сказав, что участие Роберта Габриэля — это идея Стинхерста, сказав, что Габриэля, возможно, выведут из состава, но она знала истинную правду. Хотя невыносимо было то, что эта правда означала. Настоять на том, чтобы Габриэлю уволили — означало сократить доход от спектакля, что урежет ее собственный процент. Процент Дэвида, а Дэвид любит свои деньги. Свои туфли от Лобба, свой Роллс, свой дом на Ридженс Парк, свой коттедж за городом и костюм, и рубашки с Эвил Роу. Если все это можно сохранить? Что за беда, если его жена еще годик-другой будет отбиваться от потных, блудливых рук Роберта Габриэля? В конце концов, она делает это уже более десяти лет. Когда дверь уборной уборная открылась, Жуанна даже не обернулась, потому что дверь почти целиком была видна в зеркале. Ей не нужно было даже смотреть на отражение. За двадцать лет она хорошо изучила повадки своего мужа. Его размеренные шаги, треск спички, когда он зажигает сигарету, шуршание одежды, когда он одевается, постепенное расслабление мышц, когда он засыпает. Она могла узнать на слух любое движение и вычислить, что именно он сейчас сделает, в конце концов они и заставляли его суть. Но сейчас она была не в состоянии ни на чем сосредоточиться, поэтому взяла щетку для волос и шпильки, Отодвинула в сторону коробку с граммировальными принадлежностями и занялась волосами, считая каждое движение щеткой, словно не все дальше уносили ее от длительного отрезка жизни, который она с Давидом Сайдомом. Он ничего не сказал, когда вошел в комнату. Просто, как всегда, прошел к шезлонгу. Но на этот раз он не сел. Молча. Стоял, пока она, наконец, не положила щетку на столик и не взглянула на него отсутствующим взглядом. «Полагаем, будет немного легче, если я хотя бы узнаю, зачем ты это сделала», — сказал он. Леди Хелен приехала в дом к сент джеймсам около шести. Она чувствовала одновременно и воодушевление, и уныние. Даже поднос в кабинете сент джеймса с лепешками, сливками, чаем и сэндвичами не слишком ее приободрил. — Судя по твоему виду, тебе не помешает выпить шади", констатировал Сен-Джеймс, когда она сняла пальто и перчатки. Леди Хелен покопала себя в сумочке в поиск блокнота. — Похоже, именно это мне и нужно. Горько согласилась она. — Не повезло? — спросила Добро. Она сидела на пуфике справа от камина, то и чипы и кусочек лепешки для пича нечесанной маленькой таксы, которая терпеливо ждала у ее ног, периодически нежно облизывая изящным розовым язычком ее лодыжку. Рядом на письменном столе Сен-Джеймса, прямо поверх кипы бумаг, с блаженным видом рассвернулся клубком серой кот Аляска. При появлении леди он даже не пошевелился, только чуть открыл глаза. — Не сказала бы, — ответила она с благодарностью, принимая бокал шерри из рук Сен-Джеймса. Я получила нужен нам сведения. Только вот... Они мало чем помогают Рису, догадался Сен-Джеймс. Она ему ответила улыбкой. Хорошо, если просто дрожащей, а не жалкой. Его слова вдруг починили ей боль. И почувствовав, что она несчастна, леди Хеллина осознала, что очень рассчитывала на разговор с секретаршей лорда Стин Херстон, надеясь снять вообще все подозрения с риса. Да, Рису они не помогают. Да, вообще мало что дают. Рассказывай, попросил Сен-Джеймс. Рассказывать было особенно нечего. Секретаршу лорда Стинхерста долго уговаривать не пришлось. Поняв, что ее рассказ о тех телефонных звонках поможет снять подозрение в соучастии в убийстве с ее шефа, она охотно раздокровенчила, Следи Хелен. Настолько даже показала свой блокнот, куда занесла сообщение, которое Стинкерс попросил ее передать всем, кому он назначил встречи. Оно было достаточно простым и коротким. Непредвиденная задержка в Шотландии из-за несчастного случая. Свяжусь с вами, как только смогу. Только одна продиктованная ей телефонограмма отличалась от этого повторяющегося сообщения. И хотя текст был весьма странным, Никакой скрытой крамолы в нем не чувствовалось. Всплытие вынуждает меня второй раз за этот месяц отложить нашу встречу. Ужасно, сожалею. Позвоните мне в Эстербри, если возникнут трудности. Всплытие? — переспросил сен Джеймс. Странное словечко. Ты ничего не перепутала? Ничего, секретарша Астин записала все слово в слово. «Может быть, театральный жаргон?» — предположила Дебора. Сэн Джеймс неловко уселся в кресло рядом с ней. Она подвинулась на пуфике, освобождая место для его ноги. «Кому адресовано это последнее сообщение, Хелен?» Она сверила своими записями. «Сэру Кеннету Уиллингейту». «Друг? Коллега?» «Я не вполне уверена». Леди Хелен колебалась, пытаясь решить, как подать следующие сведения, чтобы Сан-Джейбс уверовала в их исключительность. Она знала, какой мелочью была эта подробность, и отдавала себе отчет в том, что цепляется за нее, чтобы, если повезет, вывести из-под подозрения риса. «Вероятно, я хватаю за соломинку, Саймон». сердечно, продолжала она. «Но в этом последнем разговоре что-то настораживает». Все остальные звонки должны были отменить договоренности Стинхерста на следующие несколько дней. Секретарша просто прочла мне все фамилии из его ежедневника. Но вот этот последний звонок Уиллингейту к ежедневнику вообще никакого отношения не имел, его имя даже не было там записано. Поэтому либо это была встреча, которую Стинхерст назначил сам, не сказав секретарше, — Либо речь шла вовсе не о встрече, — закончил из-за нее Дебора. — Есть только один способ узнать, — заметил Сент-Джеймс, — вырвать информацию из Тинхерста. Или самим узнать, кто такой Уиллингейт. Но, боюсь, мы не можем двинуться дальше, не привлекая Томми. Нам придется отдать ему полученные нами скромные сведения, а дальше он будет действовать сам. — Но Томми не возьмет их. — Ты же знаешь, — возразила леди Хелен, — ему главное — накинуть петлю на риса. Его интересуют только те факты, которые, по его мнению, позволят ему произвести арест. Сейчас для Томи ничего другого не имеет значения. Разве вы этого не поняли еще за прошлые выходные? И, кроме того, если вы сообщите ему, он непременно узнает, что Барбара сама работала над этим делом с нашей помощью. Саймон, ты не можешь с ней так поступить. Сэн Джеймс вздохнул. Хелен, одно из двух. Ты не можешь защитить их обоих. Придется принимать решение. Пожертвуешь ли ты Барбарой, Хайверс или Рисом? Ни им, ни ею. Она покачала головой. Понимаю твои чувства, но боюсь, ничего не выйдет. Когда Коттер проводил Барбару Хайверс в кабинет, она сразу же почувствовала царившую в комнате напряженность. Резкая тишина, последовавшая после быстрого всплеска взаимных приветствий, выдала смущение, которое испытывали ее сообщники. Что такое? спросила она. У нее к ним имелись какие-то претензии, но людьми они были бесспорно честными. Саймон считает, что мы не можем двигаться дальше без томи. леди Херин сообщил я странном телефонном послании который в Стинхерс направился сэру на у Уиллингейту. «У нас нет полномочий вмешиваться в жизнь этих людей и расспрашивать их, Барбара!» вставил Сент-Джеймс, когда леди Хелен закончила. «Ты сама знаешь, что они не обязаны с нами разговаривать, поэтому если Томми не возьмет все это в свои руки...» Мы зашли в тупик. Барбара обдумала услышанное. Она очень хорошо знала, что... У Линли нет намерения обрывать ниточку из Восточной Англии. Уж слишком заманчиво. Непонятный звонок какому-то Уильен Гейтон отметет. Он не станет с этим возиться. Тем более покорно подумала она, что телефонограмму посылал лорд Стинхерст. Сент-Джеймс и леди Хелен правы. Они действительно зашли в тупик. Но если она не сможет убедить их не привлекать Линли, Стинхерст выйдет сухим из воды. Разумеется, мы понимаем, что если Томи узнает, что вы проводите расследование в другом направлении без его санкций, да на это мне плевать, грубо перебила Барбара и с удивлением подумала, что это чистая правда. Вас могут временно отстранить или перевести назад в патрульную службу, даже уволить. Сейчас это не важно. Важно к чему-то прийти. Я целый день гонялась за призраками по всей восточной Англии, без малейшей надежды. На что-то путное — такая мерзость. А здесь мы, наконец, на что-то напали, я не собираюсь молчать об этом только потому, что кто-то там снова засунет меня в патрульную службу. Или даже уволит Или... Ну, я не знаю. — Раз надо все ему рассказать, расскажем. — Все, все. Она открыто посмотрела на них. — Сделаем это сейчас? Несмотря на ее решимость, остальные колебались. — Вы не хотите еще раз подумать? — спросила леди Хелен. — А тут и думать нечего, — довольно резко ответила Барбара. Она не стала больше сдерживаться. — Послушайте. Я видела, как умирал Гован. Он вытащил нож из спины и полз по полосу домой, не надеясь добраться до помощи. Его кожа была похожа на вареное мясо. У него был сломан нос, разбиты губы. Я хочу найти того, кто сделал это с шестнадцатилетним мальчишкой. Выследить убийцу. Сбудь, стоит мне работы. Ну что ж, я полагаю, это минимальная цена. Кто со мной? Ответить помешали громкие голоса в прихожей. Дверь распахнулась, и мимо котра протиснулся Джереми Винни. Он был весь красный и запыхавшийся, брюки промокли до колен, а голые без перчаток руки, видимо, застыли от холода. — Не мог поймать такси! — задыхаясь, сказал он. Бежал бегом от Слоансквер, боялся, что не застану вас. Он скинул пальто и бросивал на диван. — Узнал! Я узнал кто тут парень на фотографии, сразу к вам. Его фамилия Уиллингейт. — Кеннет. Он самый. Вини согнулся, упершись руками в колени, пытаясь отдышаться. — Это не все. Фамилия-то ладно. — Главное, кто он? — он быстро улыбнулся. — Не знаю, кем он был в шестьдесят третьем. Но сейчас он глава Ми-5.